Глава сорок четвертая. К толпе людей и я подхожу медленно. Ни на секунду не отрываю взгляды от Марка. Не дышу, не думаю. Просто смотрю. Пожалуйста, только держись, пожалуйста. Замечаю, как рядом на коленях прямо на асфальте сидит молодая девушка. По ее щекам текут слезы, и она тоже без остановки шепчет «пожалуйста». «Пожалуйста». Рядом с ней на земле лежит пакет с вывалившимся на асфальт хлебом и бутылкой молока. Сама девушка одета в домашний костюм. Шлепанце, на плечах наброшена теплая клетчатая рубашка. Совсем не по погоде. Это, наверное, мать малыша. И сейчас она молится на Марка. Он ее единственная надежда. Люди поглядывают на нее с презрением. «Виновата. Я же подхожу к ней и сажусь рядом, приобняв за плечи. Я просто... Я на секунду же просто. Он только уснул крепко. Балкон был закрыт. Она едва-едва держится в сознании, и ее топит жуткий страх и вина. И люди, что стоят рядом, смотрят на нее почти как на убийцу своего ребенка. А мне ее жаль». Я не хочу ее судить. Думаю, она и сама с лихвой справится с этим. Он профессиональный альпинист. Шепчу ей, крепче сжимая плечо, и она тут же хватается за мою ладонь ледяными пальцами. Он справится. Я так хочу верить в то, что говорю этой обезумевшей от страха матери, но мне и самой невероятно страшно. Да, дурение просто. Он должен справиться. Обязан. А ради себя и этого малыша. А ради меня и этой рыдающей матери. Люди охают, когда Марк пытается встать на выступ из лепнины у одного из подоконников. И тот обламывается. У меня все застывает внутри. Жгучим холодом покрывается. Мы с этой девушкой просто крепче сжимаем друг друга руки и продолжаем неотрывно наблюдать и тихо шептать молитвы. «Каждое свое, пожалуйста». Марк успевает зацепиться за балкон, но тут малыш, увидев незнакомого человека, дергается и проваливается между прутьями. Я лишь успеваю закрыть глаза руками вскрикнувшей девушке. «Он поймал его! Поймал! Ты слышишь?» Шепчу, глотая слезы, потому что Марк действительно поймал ребенка за руку. Это невероятно. Это просто фантастично, вот так среагировать. Он ведь сам одной рукой держится за прутья, а ногами кое-как в стену упирается. Не в каждом кино такое реалистично покажут. Но Марк смог. Какой же он сильный. Какой смелый. Марк решает спуститься тем же путём, что и взобрался, крепко прижимая к себе ребёнка. Потому что влезть на балкон с малышом на руках, наверное, ему кажется более опасным. Испуганный малыш даже не плачет. Он крепко обхватывает своими ручками шею Марка и вжимается лбом в его плечо. «Только держитесь, совсем чуть-чуть осталось. Пожалуйста». Вот и еще шаг и еще, а потом девушка подскакивает и бросается к Марку, которая как раз спрыгивает на землю. Она перехватывает малыша, обнимает его, целует, плачет, благодарит Марка, а люди вокруг не перестают аплодировать ему. «Молодец, парень! Настоящий герой! Телефончик дашь? Ты реально крут, чувак!» «Я же продолжаю стоять на месте, просто тихо вытираю слезы радости, что он жив и здоров, и что у него получилось. Он ведь жизнь спас. Это невероятно. Марк действительно настоящий герой. Он снимает куртку и набрасывает на ребенка и дрожащую мать. Тот же голенький из кроватки сбежал на балкон в одном подгузнике. Холодно ему». А потом он поворачивается и замечает меня. Мы прикасаемся взглядами так нежно и осторожно, как сейчас плачущая мать обнимает своего ребенка. Я не хочу никаких объяснений, мне они больше не нужны. И Марку, думаю, тоже. Наши взгляды все уже сказали. А дальше я не чувствую, как мои ноги касаются земли. Я просто бросаюсь к нему и через секунду запрыгиваю с ногами. Обнимаю крепко-крепко. Мне даже кажется, что я вот так навсегда к нему прикипела, что не смогу отпустить. «Всё хорошо, Веснушка, не плачь, всё хорошо», — шепчет он, поглаживая меня по волосам. «Всё нормально, все живы. Благодаря тебе». Говорить тяжело, горло сдавило, поэтому я и не трачу силы на разговоры, а просто беру его лицо в ладони и прижимаюсь губами к его губам. Крепко-крепко, сладко-сладко, и даже соль слез на губах не портит этот восхитительный вкус. А народ вокруг снова аплодирует, и когда до меня доходит, что это уже овации нашему поцелую, Меня это вгоняет в жуткое смущение. Лицо заливается жаром, и я спешу его спрятать у Марка на плече. В машине мы едем молча, но нам и не нужно говорить. Между нами такое тепло витает, такая легкость. Прямо сейчас, в эти минуты, формируется некая особенная связь. Точнее, укрепляется. Она уже давно между нами есть. Просто сейчас она обретает цвет, силу, наполненность, объем. Она оживает. В лифте мы поднимаемся к нему в квартиру, обнявшись. Просто прижимаемся друг к другу, будто прирастаем. А момент, когда нужно разъединиться, чтобы выйти из кабины и открыть дверь в квартиру, кажется таким нежеланным. Мы так и не можем решиться начать разговаривать. Это кажется каким-то ненужным. Мы останавливаемся в коридоре и долго-долго целуемся, без какой-либо конечной цели. Мы просто наслаждаемся этими прикосновениями, вкусом губ друг друга, нежностью, трепетностью. Хочется еще и еще. Потребность не утихает. Марк не делает никаких намеков на продолжение. Не спешит. Он тоже наслаждается моментом. Я не хочу это прекращать. Улыбается он, прижимаясь лбом к моему и давая нам обоим короткую передышку. Хочу бесконечно целовать тебя, Веснушка. Мы ведь все успеем, да? А сейчас хочу просто целовать тебя. Тогда целуй. Улыбаюсь ему в ответ. И он целует. Снова.